Сегодня вторая часть, первый стих второй главы. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в чреве этого кита три дня и три ночи». Мы закончили с вами читать о том, как Ион оказался в открытом море, его выбросили с корабля, он от, а, очутился в открытом море, написано «Повелел Господь большому киту поглотить Иону, и он не умер». Он не умер, он был в очреве кита этого три дня и три ночи. То, что на первый взгляд кажется ужасным, что с ним произошло, его проглотила какая-то там рыбина, на самом деле послужил спасением для Иона. Он остался жив. Когда мы проваливаемся куда-то во тьму, в какое-то чрево неизвестности, а Иона не знал, что его ждет, куда он провалился вообще? Бог все еще там. И, скорее всего, это и есть то место, где нас ждет встреча с ним и какое-то откровение. Бог не закончил работу с Ионой, не все так было просто. И он надеялся, что он погибнет, но он не погиб. И Бог приказывает какой-то большой рыбине, а именно так в оригинале звучит «большая рыба», там нет слова «кит», не стоит слово «кит». «Большая рыба» в оригинале звучит. И Бог повелевает этой большой рыбе проглотить Ионом. И на этом месте многие начинают вообще скептически относиться ко всей книге Ионы. Люди говорят, что это невозможно, чтобы кит или какая-то большая рыба поглотила человека, и он остался жив. Хотя есть исторические данные, записаны исторические данные, что такое происходило. Киты проглатывали людей, большие акулы проглатывали людей, и они оставались живыми. А, они, правда, очень изменились, люди, после этого. Их кожа из-за окисления становилась белой, белоснежно-белой такой. Знаете, такая своеобразная мечта Майкла Джексон. Разумеется, мы не можем вообще заявлять, а, вернее, заставлять людей верить в буквальность этой истории. Если кто-то не верит, пусть не верит. А из нее все равно можно чему-то научиться с кем-то истинам. А, хотя вот я лично я верю, что это правда и верю я по двум причинам. Первое, Иисус верил, что это правда. Сам Иисус Господь а, он ссылался на нее в Евангелии от Матфея. Иисус говорит, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамений, знамений не даст ему, кроме знамения Иона и Пророка, ибо как Иона был в чреве кита три дня и три ночи». То есть Иисус говорит, если... если Иисус говорит, он был, значит, он был. окей? Так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. И вторая причина. Бог мог сотворить большую рыбу специально для этого случая, разве нет? Человек в состоянии построить большую подводную лодку, которая может годами не всплывать, просто находиться под водой по всему миру, путешествовать. Человек может додуматься до этого, чтобы сделать такое. Почему мы думаем, Бог не мог сотворить какую-нибудь большую рыбу, в которой человек мог жить? И мы даже не знаем, сколько он мог жить. -то. Господь Иисус сказал, есть ли что невозможное для Бога? Давайте еще раз... Взглянем на главное действующее лицо, на главного героя этой книги. И это не Иона, кстати. Не знаю, догадались вы или нет, но эта книга не о людях. Это книга о Боге. И каждая книга, 66 книг в собрании Библии, да? каждая она по-своему говорит о Боге. И книга Иона не исключение, она говорит о Боге. Давайте посмотрим на него. Он держит все под контролем. Я вижу, когда я читаю эту книгу, я вижу, что Бог держит все под совершенным контролем. У него много силы, много смекалки. Он выдумывает какие-то рыбы, которые поглощают божьих людей на время. Он делает шторм на море. да? Мы видим, сколько у него силы. Он делает шторм на море, который приводит в ужас других людей. Он делает так, что жребий выпадает на Иону и выводит его в свет. Что еще Бог сделал? Он усмирил погоду так, что становится штиль на море, и это привело... Большой страх людей, корабелов, которые начинают поклоняться Богу. Он повелевает огромной рыбе поглотить Иона. И он делает так, что Иона остается живым там несколько дней. Все это делает Бог. И как бы не сопротивлялся Иона, как бы он ни старался, он даже умереть не может, потому что Бог не дает ему такой возможности. Ионе понадобилось три дня и три ночи для того, чтобы начать молиться. Иногда мы не хотим разговаривать с Богом. И нужно признать это за факт. Да, Иногда нам не хочется разговаривать с Богом. Особенно, когда мы провалились в неизвестность, в какую-то тьму, в какую-то дыру, и мы не знаем, где Бог, что Бог. Мы забываем о Нем на какое-то время не в том плане, что забываем вообще, да, что Он есть, а мы мы не хотим разговаривать с Ним. И Он и не хотел разговаривать с Богом три дня и три ночи, пока Он находился в этой рыбе. Я думаю, что он дол долго думал там о, о чем-то своем. да, И он пришел к выводу, что Бог может очень долго выдержать в этой рыбы живым. Я думаю, что он догадался, что пришло время молиться начать. То есть это для того, что для чего я оказался здесь? Для того, чтобы иметь общение с Богом. Для того, чтобы иметь связь с Ним. Странное место, конечно, да, для встречи с Богом. Обычно мы думаем с Богом в церкви, встречаем в основном, не в яме неизвестности и тьмы. И он начинает молиться, второй стих, второй главы. «И помолился он и Господу, Богу своему, из чрева кита. Помолился и он и Господу, Богу своему». Он вдруг вспомнил, что у него есть Бог. В прошлой Гаве мы смотрели, как моряки каждый взывал к Богу своему, и ни один из них не помог им. Эти боги не помогли им. У каждого есть, наверное, свои боги, к которым люди обращаются время от времени. Но замечательно знать, что наш Бог Он сотворил небо, море, сушу. Бог, который не только в долину и вблизи, в каком бы месте мы не оказались, мы можем иметь с ним общение. А также прекрасно знать. Для меня вообще, знаете, эта книга книга благодати. Некоторые говорят, Ветхий Завет такой жестокий. Я вижу благодать Божию здесь, на самом деле, благодать грешникам. Потому что посмотрите на Иона. Несмотря на то, что он не послушен, несмотря на то, что он бежит от Бога, он как блудный сын, несмотря на то, что он не хочет разговаривать с Богом, любовь Божия не слабеет к нему. Поэтому если даже вы будете бежать от Бога, если вы будете как блудный сын уходить от Бога, Если вы не захотите разговаривать с ним или даже скажете, я ненавижу тебя, Божья любовь к вам не станет меньше. Вот что Новый Совет говорит о Божьей любви. Апостол Павел сказал, я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, куда бы вы ни провалились. Никакая другая твар не может отлучить нас от любви Божьей. во Христе Иисусе Господе нашим. Давайте почитаем его молитву. Третий стих. Господу Богу возвал я и Он услышал меня, из чрева преисподней возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили Все воды твои и волны твои проходили надо мной. Я сказал, отринут я от очей твоих, однако опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды, до души моей бездны заключила меня. Морской травой обвита была голова моя. До оснований гор я не шел. Земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда не могла во мне душа моя, я вспомнил о Господе. И молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. чтущие суетных и ложных богов, оставили милосердного своего, а я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасением». Первая часть его молитвы описывает ужасы, все ужасы и его чувства, чувства Иона, когда он оказался в открытом море. Здесь можно вспомнить один такой факт исторический. В древности евреи боялись больше всего двух вещей. Скажите мне, кто помнит таких вещей они боялись? Море и тьма. Две вещи, которые просто панически боялись евреи. И то, и другое наводило ужас на них, потому что и то, и другое было неизведанным, непознанным каким-то, дьявольским. Допустим, ад всегда у евреев ассоциировался с тьмой. Там будет тьма, там будет скрежет зубов, тьма внешняя, куда человек выкидывает, и он потерян там. да. Даже Иисус об этом говорил. Или же море? Иисус сказал, что человек, который одного из их детей соблазняет до да, греху, лучше бы тому человеку было, бы, чтобы он повесили мельничный жернов на шее и выбросили куда? В море. В море водились всякие чудовища, типа Левиафана. То есть тоже неизведанное, непозное, что-то огромное. Поэтому выброшенный в открытое море еврей, который, судя по всему, и плавать-то не умел, Вы можете представить себе, какой он ужас пережил, когда он начал погружаться в воду. В 4 стихе он описывает, как он начал просто свое погружение на глубину. Волны накрывали его. Он был увлечен подводными потоками. Позже он говорит, что в полной темноте он начал запутываться в морских водорослях. Вы можете просто представить его панику. Он погружался в бездну, просто на глубину, он говорит здесь, к основаниям гор. И вдруг он провалился в очрево неизвестной нам рыбы. Ну, Из текста вообще неясно, понимал ли он в действительности, что с ним в этот момент произошло или нет, куда он провалился. Потому что это была тьма. Но он говорит, что он был заключен как в ад. И запоры просто бфф, как замки закрылись, просто все. И он очутился непонятно где во тьме. У него не было с собой фонарика, чтобы проверить, где он находился. Зачем ему не рассказывать Богу то, что с ним произошло? Разве Бог не знает этого? Зачем вообще говорить Богу то, что он и так уже знает? Тем более там в чувствах своих каких-то признаваться, что что я пережил, через что я прошел и так далее. Этот вопрос он беспокоит многих верующих. Библия говорит, что прежде чем мы скажем какое-то слово, прежде чем на языке у нас будет слово, Бог уже знает, какое слово я скажу. Иисус сказал, что Отец Небесный прежде вашего прошения знает вашу нужду. Так зачем молиться? В чем смысл молитвы? Зачем мы молимся? Вы заметили, как начинается большинство псалмов? Или как началась молитва Ионы? С чего она, она началась? Иона говорит о своих чувствах, о своих переживаниях, о том, что он пережил. Почему он говорит об этом? Потому что это важно для Ионы. Это его жизнь, это его опыт, это его переживания, это его боль, это его эмоции. Это то, что его заполняет сейчас. И говоря с Богом, и открывая ему свои чувства, мы устанавливаем с ним связь на эмоциональном уровне. Наши чувства начинают трогать его чувства. Потому что Бог личность, и Бог создал нас по своему образу и по своему подобию. Бог умеет сострадать, ему важно вот этот вот момент связи с нами. Наши чувства, наши переживания, они важны для Бога по одной только причине. Потому что мы важны для Него. Мы не информируем Бога в том, что он не знает, естественно, да, мы не даем какую-то ему информацию, которую Бог не знал. Но мы устанавливаем с ним связь. Наши эмоции, они порой, они, наверное, как радиоволны какие-то для Бога, и он слышит, и он воспринимает наши чувства, выраженные в словах, когда мы молимся. Допустим, я могу знать, что кому-то из вас плохо. Я могу догадываться, я могу видеть по вам, что что-то не так, что-то происходит, что-то в вашей жизни не так. Но когда вы рассказываете мне, как вам плохо, и почему вам плохо, и что вы пережили или переживаете в данный момент, когда вы открываете свою боль мне, что начинает происходить? Между нами устанавливается эмоциональная связь. Я вдруг начинаю переживать то, что переживаете вы. Если у вас слезы на глазах, вдруг у меня наступают слезы на глазах. То есть ваши чувства начинают касаться меня, моих чувств. Они затрагивают мои чувства. Вот что происходит, когда мы молимся Богу, изливаем Ему свои чувства. Поэтому, когда вы будете молиться, не стесняйтесь говорить Богу о своих чувствах. Не считайте, что ваше чувство – это одно, вот Бог – это другое, мои чувства не важны и так далее. Они важны для вас, вы переживаете их. Поэтому они важны для Бога, потому что вы важны для Бога. Когда молитесь Богу, открывайтесь перед Ним полностью, потому что Он вас не осудит, Он вас не перебьет, Он вас не унизит. Иногда мы боимся открываться перед людьми, потому что мы боимся, что кто-то нас осудит, кто-то нас перебьет, недослушает, кто-то нас унизит. Но Бог так не сделает. Бог примет вас с вашими чувствами, и ваша молитва установит связь с Богом на эмоциональном уровне. Все это важно. И если быть честным, некоторые молитвы, некоторые наши молитвы могут занимать довольно продолжительное время. В Библии я вижу случаи, когда люди годами молились о чем-то, Допустим, в книге Бытие в 25 главе есть история Исаака, сына Авраама. Сам Авраам ждал долго, да, рождения своего сына. Бог пообещал ему, но прошли годы, прежде чем родился Исаак. И написано, что Исаак родился в сор, а, и, простите, Исаак, а, женился, не родился. Он женился в 40 лет. Принёс в 40 лет. И написано, что его жена была не, неплодна, то есть она не могла рождать. они не могли иметь детей. И написано, и молился Исаак Господу. И она зачала, и была двойня. Если помните историю, да, читали, Иаков и Исаф потом родились, двойня родилась. И чуть дальше написано, что Исаак был в 60 лет, когда родились у него дети. Считать умеете? Сколько лет он молился за свою жену? Вот посчитайте. Видите, десятилетия понадобились, чтобы получить ответ от Бога. Молитва — это не какой-то трюк. Иногда мы молимся на один раз, мы не видим результаты, мы говорим, молитва не работает. Но это, это глупость. Потому что Бог, он, он не похож на автомат для газировки. Куда кидаешь монету, и обязательно баночка должна быть вот с тем напитком, который я хочу. Бог говорит, ищите меня. Ищите меня всем сердцем. Найдете. Встреча состоится. В третьем стихе, второй главы Иоанна, мы видим, что в сердце Ионы скорбь. Происходит скорбь. Несколько дней он в скорби. И он уже просто не мог удерживаться. В восьмом стихе написано, «Когда изнемогла душа моя, я вспомнил о Господе». Не то, чтобы он забыл о Господе, он просто не разговаривал с Ним все это время. Но здесь он начал обращаться к Нему. Испытания показывают, кто мы есть на самом деле. В трудностях вдруг вера, самих себя и в свои силы слабеет, а вера в Бога крепнет. Поэтому трудности — это не то, что нужно избегать и паниковать каждый раз, когда они приходят. Трудность, я это обозначил так, трудность — это возможность увидеть Божью помощь. Поэтому трудность — это лучший момент для молитвы и обращения к Богу. Именно во время молитвы вера Иона укрепляется, если вы заметили. Да, он начинается все плохо-плохо-плохо-плохо, потом он устанавливает связь с Богом, и он начинает говорить о надежде, он начинает говорить о встрече с Богом в храме, он начинает говорить о поклонении вместе с другими людьми и так далее. Иона, который бежал от Бога, возвращается к Богу внутри этой громадной рыбы. Он верит, он надеется, что Бог проявит к нему милость, что он даст ему еще один шанс. Откуда у него такая уверенность? Откуда у и такая уверенность? У меня только один ответ. От Бога у него такая уверенность, потому что он установил с ним нужную связь. И Бог влагает в него просто свои желания, а, свое слово. Бог дает ему такую веру. и Иона называет в своей молитве Бога милосердным, и он желает прославлять его в хвале. Удивительное желание посвящает Иона да, внутри рыбы. Он хочет славить Бога вдруг. Он бежал от Бога все это время, а теперь он хочет славить его. Он прятался от людей, а теперь он хочет вместе с людьми громко славить Бога, чтобы другие люди услышали. Кстати, так и надо славить Бога. Громко, чтобы другие люди слышали. Это настоящая хвала. И поверьте, лучше славить Бога сейчас. Вот здесь, вот в собрании верующих, чем оказаться в очереве преисподней, не знаю, в какой-то тьме, где только скорбь, где отчаяние, где вы не сможете славить Бога. вы сможете только признать свою беспомощность. И он и говорит после своего спасения, что после своего спасения он сделает то, что он обещал. А что он обещал? Я так полагаю, что он обещал просто служить Богу. Вот он, ведь он был пророком. Если Бог ему говорил какое-то слово, он должен был взять это слово и принести его людям. То есть практически он обещает здесь пойти в Ниневию. Искренная молитва. Вот что она сделала. Она вернула Иоанну к Богу. Он повернулся к Богу. внутри этих сложных обстоятельств. И только молитва, только молитва установила с ним связь. Поэтому искренняя молитва, она возвращает нас в объятия Бога. Когда мы ищем его лица, когда мы ищем его спасения, мы снова встаем на путь Божьей воли. И одиннадцатый стих, 3 главы, а второй главы. И сказал Господь киту, и он изверг, и он у нас ушел. Так просто. Вы верите, что Бог может сказать большому киту, и он будет повиноваться ему. Вы видели китов настоящих, огромных? Писание говорит, что Бог может повелеть этому существу, и он будет повиноваться ему. Вы верите, что Бог может сказать вашему начальнику на работе, и он будет повиноваться ему? Верьте, что Бог может сказать ангелу, и они будут повиноваться Ему. Что Бог может даже повелеть дьяволу, и он будет повиноваться Ему. Что Бог может повелеть любым обстоятельствам вашей жизни, и они будут повиноваться Ему. Это книга о могуществе Бога, Его силе, Его милосердие по отношению к нам. Наша жизнь в руках у Бога. И никто не может похитить нас Из его рук так сказал Иисус. Поэтому, где бы вы ни оказались, помните слова Иона, которые Он произнес внутри этой рыбы? Он сказал, у Господа спасение. У Господа спасение! Какие бы проблемы сейчас не были в вашей жизни, скажите сами себе у Господа спасения". Может быть, у вас на работе проблемы у Господа спасения". Может быть, в семье сейчас проблемы и сложное время. У Господа спасения. Может быть, с финансами у вас проблемы. У Господа спасения. Может быть, в личной жизни не все так хорошо. У Господа спасения. И пусть слово вера утвердит вас сегодня. Я хочу закончить на этом замечательном месте Писания. Пророк Еремия. Бог говорит через него. Только я знаю намерение, какие имея о вас, и говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И он говорит о том, как установить связь. Вы зовете ко мне, пойдете, помолитесь мне. Я услышу вас, и взыщите меня, и найдете. Если взыщете меня, всем сердцем вашим давайте помолимся.